Глава 62. Осложнение. Осложнение. В Женеве Сагамор допрашивал Макера у него в кабинете в ВСНР-банке. «Как я уже говорил вам, Лев уволился месяц назад. Каким образом он объявил вам об этом?» — спросил полицейский. «Сказал, что решил уйти», — ответил Макер не поняв вопроса. Он продолжал у нас работать еще какое-то время, чтобы пойти мне навстречу, но с него достаточно. Я хотел спросить, о своем уходе Львович объявил вам лично? Да. Он приезжал в Женеву, удивился Сагомор. но ну, разумеется. Почему, вы спрашиваете? Когда это было? Я же сказал, приблизительно месяц назад, я не помню точной даты. Он пришел прямо в банк? Нет, мы встретились в городе. Где именно? В ресторане в парке О'Вив после обеда выпили кофе на террасе. Макер почувствовал, как у него забилось сердце, но он изо всех сил пытался сохранить спокойствие. Не мог же он признаться полицейскому, что на самом деле произошло в тот день и каким образом Леович заставил его молчать. Месяц назад Макер вышел от доктора Казана после очередного сеанса. У подъезда его окликнул мужчина в костюме. Здравствуйте, миссиявознер. Макер внимательно на него посмотрел. Ему потребовалось несколько минут, чтобы узнать его. «Вы водитель Львовича?» «Да», — кивнул Альфред, — «месье Львович хотел бы с вами поговорить». Альфред указал настоящий за его спиной автомобиль и открыл перед Макером заднюю дверцу. Внутри никого не было. «А где Львович?» — спросил Макер. «Он ждет вас в другом месте». Макер разозлился. «Что за бандитские приемчики? Да пошел он куда подальше, ваш Львович. Пусть позвонит моему секретарю и договорится о встрече. Я президент Эвезнер-банка, как-никак». Альфред невозмутимо протянул Макеру карточку, стесненным именем сеньора Тарнагола. Под ним было написано «Момент истины». «Что это значит?» — пробормотал Макер. «Садитесь, месье Эвезнер», — любезно предложил Альфред. Макер неохотно подчинился. Миновав центр города, они поехали по набережной Гюставо-Адора в сторону парка О'Вив. Въехав в ворота парка, Альфред притормозил у ресторана. Дневная смена закончилась, стоянка пустовала. Вокруг не было ни души, только чуть поодаль на скамейке виднелся знакомый силуэт. Это был сеньор Тарнагол. Ошеломленный Макер вышел из машины и приблизился к нему. Тарнагол снял силиконовое лицо, и перед ним предстал Лев. «Так это ты?» — поразился Макер. «Тарнагол, это ты?» Лев кивнул. «А полиция убеждена, что это был Жан Бенедикт, и я...» «Я не знаю, как тебе это удалось, но...» «Ну и отлично прервал его Лев. Зато все довольны. Ты стал президентом, как и мечтал, а я, наконец, смог положить конец этой афере. Ты убил Жан Бен?» «Я собирался задать тебе тот же вопрос». Они долго смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец Лев сказал, «Я увольняюсь из банка. Собственно, я пришел с тобой попрощаться». «Попрощаться?» — взревел Макер. «Ты шутишь, я надеюсь? Тебе это так с рук не сойдет. Я знаю, что ты живешь с Анастасией». Лев, казалось, смутился. «Откуда ты знаешь?» «Неважно», — победно воскликнул Макер. «В моей колоде тоже найдется пара козырей». «Послушай, я просто хотел тебе сообщить, что ухожу из банка. Я все уладил, своих клиентов я передал сотрудникам афинского офиса. Я уезжаю насовсем, и не ищи меня», — Макер усмехнулся. «Ты думаешь, я вот так, за здорово живешь, позволю тебе смыться? Тем более с моей женой?» «Мы заключили договор, Макер. Анастасия в обмен на президентство. Ты стал президентом». «Я заключил договор с Тарнаголом», — напомнил Макер. «Тарнагол — это я» нет ты всего навсего лев левович лев пожал плечами как будто все это не слишком его занимало он встал чтобы пойти к машине но макер удержал его мне известно что вы живете на корфу на вилле у берега моря ну так заезжай в гости раз уж ты знаешь адрес ответил лев не растерявшись а вас навестит полиция пригрозил макер и арестует тебя ты будешь молчать ради анастасии ради анастасии В ночь убийства я помог ей избежать из паласа. Когда мы вышли на улицу, она вдруг решила вернуться в отель. Сказала, что должна туда подняться, как будто собиралась на шестой этаж. Я ждал ее у машины, но она долго не появлялась. «По-твоему, Анастасия?» «Я ничего не знаю. но ну давай не будем вмешивать полицию». макер пораженный его рассказом, признался в свою очередь. Утром после убийства Жан Бена я обнаружил у себя в номере записку просунутую под дверь. На ней было всего несколько строк, написанных ее рукой, что-то вроде «Макер. Я уезжаю навсегда. Я не вернусь. Не пытайся меня искать. Прости меня. Всю жизнь я буду мучиться из-за того, что совершила». Анастасия. В разговоре с Сагамором Макер ограничился описанием их встречи со Львом в ресторане парка «О Вив», где тот вручил ему заявление об уходе. «У льва что, проблемы?» — спросил Макер. «У меня ордер на арест о льва Львовича», — без улыбки сообщил Сагамур. «Если вы будете с ним говорить или встречаться, вы обязаны сразу же поставить меня в известность». В то же время в оживленном центре старого города Корфу, где царило вечное веселье, Анастасия сидела на террасе своей любимой кофейни. Она приходила сюда раз в неделю, ближе к полудню. Она заказывала на обед салат из помидоров, огурцов и феты, а затем греческий кофе. Она наблюдала за прохожими, снующими по маленькой площади, утопающей в цветах. Она могла сидеть так до вечера, провожая взглядом скользящие мимо силуэты местных жителей, которые постоянно куда-то торопились, и неизменных туристов, совершающих очередной марш-бросок. Чаще всего она засматривалась на влюбленные парочки. За ними она следила с особым вниманием. Парочки гуляли, целовались, ссорились, жили полной жизнью, одним словом. Последние несколько недель ее не покидало неприятное ощущение, что они со львом словно в формалине законсервировались. Она не помнила, когда точно возникло это чувство, но ловила себя на том, что воображает, как они уезжают с Корфу. Хотя Анастасия любила этот дом, любила этот остров, ей здесь очень нравилось, и она бы с удовольствием приезжала сюда в отпуск. Она, несомненно, была счастлива, но прошло уже почти полгода. Теперь она и мысли не допускала, что можно остаться тут на всю жизнь. Чем они будут заниматься? Впервые она испытывала что-то похожее на скуку. Эти полгода они старались потрясающе выглядеть с утра до вечера, вели завидную жизнь вне времени и пространства. Эти полгода лев и целая армия прислуги, исполнявшие их малейшие желания, Играли слаженно, словно оркестр, без единой фальшивой ноты. Полгода сплошного блаженства. Но и блаженство, подумала Анастасия, рано или поздно приедается. Полгода им на завтрак подавали икру. Иногда она представляла с легким оттенком ностальгии, как макер, вперевшись в газету время от времени, зачитывает ей вслух отрывки из статей, сопровождая их неизменным. «Нет, но сама, по сути, солнышко» и жует тост с вареньем, как всегда, перепачкав пальцы. Полгода беззвучного балета о вышкаленных слуг. Иногда она скучала по арме и ее веселой дерзости. Интересно, как они там? Интересно, что там вообще происходит в колонии? Она любила готовить, но тут к ним приходили повариха и кондитерша, не подпускавшие ее к плите. В колонии она немного занималась хозяйством, часто помогала арме. На корфу лев этому воспротивился. «Ну зачем тебе возиться?» — говорил он. «У нас столько помощников». Иногда она мечтала о каком-нибудь общем деле. Например, они могли бы открыть вдвоем таверну, она бы взяла на себя кухню, а он бы обслуживал клиентов. У Льва и Анастасии. Из них получился бы чудный тандем. Она поделилась с ним своей идеей, но Лев не воспринял ее всерьез. Он был слишком одержим сотворением для нее того, что считал раем. Но в раю с течением времени становилось нестерпимо скучно. Да ведь Ева схавала это яблоко, чтобы, наконец, смыться оттуда под благовидным предлогом. Так что раз в неделю, когда Лев отправлялся на службу в Афины, она садилась на велосипед и ехала в город. Альфред всякий раз вызывался подвести ее, но она ничего не хотела слышать. В одиночестве она чувствовала себя свободной. Пройдясь по старым улочкам, она садилась в своей кофейне и любовалась юными парами — Гадая, на чьем месте она хотела бы оказаться. В тот день, сидя за столиком на террасе, Анастасия вынула из сумки бумагу и ручку и дописала письмо, начатое еще утром. Это желание возникло у нее спонтанно, и она решила не противиться ему. Закончив свое послание, она несколько раз перечитала его, сложила листок, сунула в конверт и пошла на почту. «Куда письмо?» — спросил ее почтовый служащий. «В Женеву, Швейцария», — ответила она.